Документ номер два, из докладной записки сотрудника контрразведки Мессея Шапшу По поводу отклонений здоровья коллеги Каана Гаала надо сказать, что он и практически незаметны, особенно на фоне прочих ученых, да и последствий не столь давно все-таки отгремевшей всеобщей войны. Мелкие отклонения психики сейчас очень распространены и даже по моим личным наблюдениям усилились. Мой коллега Гаал всего-то убежден, что когда-то у него наличествовало собственное поместье. Он даже утверждает, будто первые раскопки он производил еще в подростковом возрасте, именно в нем. Кроме того, Каан верит, что в своей нынешней квартире он проживал еще до войны, и даже в том, что когда-то у него наличествовала жена. Следуя специальным указаниям, я не разубеждаю его в этом. Каких-либо разговоров, связанных с некими путешествиями, а также о жизни в лесу, кое, согласно письменному инструктажу, я обязаюсь фиксировать, я за своим коллегой не замечал. Единственное, что его интересует, это древние ящеры. По этому поводу у нас часто возникают споры специфической направленности. Также из докладной записки сотрудника контрразведки Мессея Шапшу. Прошу обратить внимание, что мой коллега и подопечный профессор палеонтологии Каан Гаал испытывает ко мне враждебные чувства. Возможно, он подсознательно подозревает, что я не просто его коллега, а приставленный к нему контрразведкой наблюдатель. Запрашиваю командование. Нельзя ли в связи с данными обстоятельствами переназначить меня наблюдателем к кому-то другому? Например, с точки зрения интересов контрразведки, меня крайне беспокоит новая молодая сотрудница, аспирант палеонтологии Дильма Жиндей. Нельзя ли...